Глава двадцать шестая. Дом матушки Рамуш. Матушка Рамуш была пятидесятилетняя вдовушка. Очень живая, очень деятельная и очень предприимчивая. В молодости она кружила головы мужчинам. Теперь же, по прошествии лет, ее красота и добродетельность заметно подувяли. Годы, ах, годы брали свое! Годы, ах, годы брали свое! Но матушка Рамуш сохранила былую напористость и вкус к жизни. Она появилась в городе 8 лет назад с двумя сундуками и ларчиком, который заботливо прижимала к груди. С тех пор не мало воды утекло. Вдова Рамуш приобрела дом в квартале кривых улочек и открыла в нём увеселительное заведение. В её цепких руках стали собираться тонкие ниточки нужных связей, за которые она умело дёргала. Искоре её заведение сделалось самым процветающим из всех весёлых домов в городе. Кто ещё мог похвастаться такими вышколенными девушками, такой роскошью обхождения, такими занавесками наконец? А занавески были действительно великолепны, пунцового шёлка с золотыми кистями, привезённые из края света в столицу, где их купили для дома в Утрехте за баснословные деньги. нечего и говорить, что весь квартал преисполнился к занавескам, к самому дому и к его хозяйке большого уважения. Матушка Рамуш сама смотрела новенькую в этом занятии, она могла бы преподавать урок любому коннизаводчику. С таким пристальным вниманием относилась хозяйка к своим девочкам. Выйдя в другую комнату к многолетней правительнице своего дома Тагате, она сказала: Что новенькая не дурна, но старовата для учёбы. В её возрасте уже принимают гостей. Безвкусно одевается, да и танцует совершенно как декарка. Хотя это, впрочем, понятно, поскольку она декарка и есть. И что ей, тагате, придётся приложить немало трудов, чтобы восполнить все недостающие качества и знания. И что надо торопиться. Скоро в их доме будет много посетителей. Велела представить какую-нибудь из толковых девушек, которая бы быстро вошла в доверие к новенькой. Хозяйке должно быть известно, что в голове и в сердце у каждой. И пусть научит ее. А то, глядя на ее мужа, можно предположить, что девчонка не так уж и виновата в своем проступке. К вечеру, а пожалуй и раньше, все обитательницы заведения от куртизанок до служанок на кухне. Знали историю девушки по имени Лейлин. Как она несколько месяцев обманывала мужа, притворяясь беременной, и когда подлог случайно открылся, свекровь настояла, чтобы муж продал обманщицу весёлый дом. При этом знали даже цену сделки и с удовольствием передавали слова хозяйки. Дорогой мой, я должна буду понести расходы на то, чтобы это озлобленное и гордое существо превратить в женщину, необыкновенную женщину, которая сможет приносить блаженство мужчине, при этом не желая вонзить ему в горло отточенную иголку или булавку. Это очень большие расходы, могу вас уверить. Расходы, которых вы не знали со дня свадьбы. В доме матушки Ромош долго спали и долго ухаживали за лицом и телом. Здесь часто мылись, а если приходили гости, девушки, которые их ожидали, купались в молоке цветочных и травяных настоях, умащивали себя маслами и духами. Лэлину знала, что есть специально обученные служанки, заботой которых является красота и здоровье девушек, и они подчиняются удивительному иноземцу Тесаду, волшебнику, похожему на халённую женщину. Если гладкий, смоглокожий и приторный тесад говорит что-то, его слово столь твёрдо и веско, как слова самой хозяйки, что даже властная Тагата предпочитает не вступать с ним в прения. Ей пришлось заново учиться танцам, пению, манерам, заучивать наизусть любовные стихи. Нет, не такого она ждала от своей судьбы. После разоблачения Когда разъярённая старуха таскала её за волосы и пинала в неплодный живот ногой, Лайлин казалось, что участь её портова и таверна. Побои, голод, бесконечная смена мужчин у ложа, страшные болезни, от которых гниёт тело, а в этом доме чистота, роскошь, уроки свой доктор, вышколенная прислуга. Здесь все боятся утратить расположение хозяйки настолько, что готово целовать подошвы её парчёвых туфель, терпеть Тагату или безеть перед тысадом. Почему Бенто привёл её именно сюда? Ненавидеть его или благодарить? Жаль, что Пиа нет рядом. Лейлин не было известно, что сделали с её служанкой, муж и свекровь, но она предполагала, что Пиа повезло меньше, чем ей. С первых дней матушка Рамуш поняла: что новенькая будет пользоваться успехом у мужчин. И значит, не избежать ей зависти и мести со стороны других девушек. Несмотря на кажущуюся почти сестринскую любовь, в доме плелись почти столичные интриги и встроились самые безжалостные козни. Стоило хозяйке на минуту ослабить бдительность, как струйка пара прорывалась из этого туго закрытого котла и обжигала не успевшего отдёрнуть руку. Каждая из девушек знала: если хозяйка потеряет к ней доверие, то позволит другим безнаказанно свести с ней счёты. И для многих это было страшнее, чем оказаться на улице или в портовом притоне. Вот почему они так дорожили благоволением матушки Рамуш. Пока Лэлин была неотёсана и довольно безграмотна, по представлениям хозяйки, ей не грозили серьёзные неприятности. Матушка Рамуш чтобы сохранить подольше худой мир, выказывала новенькой одну удручённую озабоченность, не проявляя презрения, но и не приближая её к себе. Она прочитала на лице своего нового приобретения стремление к власти, умение скрывать подлинные чувства, мстительность и внутреннюю решимость отчаявшегося человека, от которой был один шаг до убийства. Придёт день. О, Не так уж он и далёк. И эта Лейлин возьмёт в свои руки то, что пожелает. Власть над мужчинами, власть над женщинами в этом доме. И кто знает, возможно, придётся хозяйке не её защищать, а берегать от неё других. Сейчас она растеряна и не знает, что предпринять: то ли укусить ласкающую руку, то ли принять ласку с благодарностью. Пусть же её нерешительность продлится как можно дольше. — размышляла вдова Ромуж. — А там мы подыщем ей покровителя. Киен Торио был женат давно. К удивлению родителей, он принял это решение вполне самостоятельно, и выбор его пал на девушку из клана Саакедов, из того же клана, что была его мать. Невеста доводилась ему дальней родственницей, приданное за ней было небогатое, Она не была ни особенно красива, ни привлекательна, и что нашёл в ней Кен оставалось загадкой. Однако он настоял на своём и женился. А чтобы молодая жена не возбуждала пересудов родни и неприязни свекрови, увёз её в небольшой дом на границе владений Тория и Сакедов. С тех пор неудачи наполняли его семейную жизнь. Дети не дожив до 3 лет умирали. Жена от частого горя подурнила и вовсе перестала следить за собой, превратившись в отёкшую неопрятную нерешиливую женщину. Единственным занятием для себя она оставила беседы с проходящими богомольцами, и особенно тощими и вкратчивась усюкавшими богомолками, которые направлялись через их имение в священный чертог вечного благоденствия и задерживались в доме благодаря гостеприимству супруги Киена, безастенчиво жили там за его счёт. Когда Киен сменивший место жительства на дом своего дяди, старшего Саакеда, отца Юджии, время от времени все же наезжал проведать жену. Ему приходилось чуть не силой разгонять эту колченогую воронью стаю, пробираясь в свои покои. Родственники осторожно высказывали свое сожаление. Цайши и Мейдо несколько раз обмолвились, что где по закону он имеет право развестись, но Киен предпочел оставить все как есть. Он лишь старался реже посещать супружеское гнездо. Находясь в Терехте, Кьен в один из вечеров отправился не куда-нибудь, а в квартал Кривых Улочек, в знаменитый дом матушки Ромуш. В этом заведении он не бывал ни разу и шел по приглашению. Человека, который пригласил его, звали Арсидий. От своего друга-сановника, занимавшего один из высоких постов в Ранг-Нагаре, Арсидий давно знал о состоянии здоровья царственародного. Правитель был болен. Легочная болезнь, проявившаяся у него с юности и обострившаяся в прошлую зиму, давала много поводов полагать, что новая зима нанесет последний сокрушительный удар. Разумеется, сведения эти были столь же дороги, сколь и секретны. По полгода бывая в Ро и в Утирехты, Арсидий с толком использовал свое отсутствие. как возможность незаметно готовиться к надвигающимся событиям. Для осуществления замыслов, которые он терпеливо вынашивал, ему были нужны определённые люди. Один из таких людей Кентория, стремившийся вернуть власть клана над Приморским Утерехты, перешедшим в управление городского совета, а проще говоря, у техских богачей. Оказался рядом весь Макс Стати. Арсений остановил на нём своё внимание давно. Когда занимаясь торговыми делами, перезнакомился со всеми землевладельцами по обе стороны скиаса. У Киена был дерзкий ум. Вместе с тем он был достаточно расчётлив и осторожен. Арсидий запомнил его. Матушка Рамуш с полувзгляда понимала гостей. Её не удивила просьба Арсидия накрыть стол в отдельном помещении и какое-то время не беспокоить посетителей. Служанки внесли пищу и удалились, затворив двери. Некоторое время оба молчали. Потом Арсидий стал рассказывать Кьену о положении вещей в Золотом доме и среди верхушки знати, входящей в совет кланов. Называл имена людей, которых следует опасаться, и тех, с кем нужно заключить союз. То, что Кьену слышал, он частично знал и сам, но удивился осведомлённости Арсидия, который, как казалось со стороны, был обычным купцом. по незнатности своей, не входившим в совет кланов. «Что если мои слова окажутся неубедительными, и я не соберу сторонников?» — спросила Нарсидия. «Ничего. Кланы выберут младшего из братьев, Дерн Корна. Гнили еще больше оплетет золотой дом, а ты не получишь у Терехта. Да, возможно, ты потеряешь и то, что имеешь. Все, что происходит в ранг Нагаре сейчас, рано или поздно станет известно». А твоих доверительных беседах, конечно, сообчат. А твоя голова, ты не боишься? Мне в равной степени приходится опасаться каждого нового правителя. Я для нашей страны просто кошелёк с деньгами. В такой кошель каждый на렵 засунуть руку. Надеешься, что Берисарге сделает тебя придворным казначеем? Надеюсь, что когда я войду в совет кланов, «Мы с тобой примем немало хороших и полезных решений, м? Кен Торио!» Купец, улыбаясь, приподнял свою чашу с вином. Оба выпили. «Мои люди, которых я отправил в столицу, все это время ходят по городу, выслушивая сплетни и пересуды», — сказал Кен. «И, как я понимаю, людям любопытно, чем закончится возня между сановниками. Но они ни в ком из братьев не видят своего благодетеля». не слушают, что им внушают жрицы и чиновники, то есть что Дьенкорн должен зайти на трон. И согласны с этим, лишь бы не увеличивали налоги. А отбере сарги, кстати, этого ожидают, потому что он военный и захочет укреплять армию. Значит, должно случиться то, что привлечёт народ к армии и заставит его искать защиты у военных. Например, война. Ну, нет. Конечно, сначала не война, а слухи. Возможно, какие-то случаи на границе. Какая-то очень жестокая вылазка неприятеля. Сожжённая деревня или даже две. Чтобы собрать толпу на площади и заставить кричать "Бересарг", а когда всё прояснится, что прояснится? Если ты будешь направлен в ту деревню для выяснения причин, всё будет зависеть от твоего отчёта. «И кто же знает? Может быть, ты найдешь там следы заговора?» «Кроме того, маленькая война, знаешь ли, многим здесь окажется на руку?» «Мой астролог Мейда может рассчитать для тебя, как скоро следует начинать войну?» «Он отлично умеет предсказывать. Лучше жрецов и бесноватых пророчиц!» «Пришли его завтра ко мне. Я заплачу ему». Арседий многозначительно поглядел на Кена, и тот понимающе кивнул. "Ну, теперь можно и позвать сдешних сладкоголосых пташек. Ты прежде не бывал здесь, Кен? Прелестное создание. Уверен, твоя жена не даст тебе столько блаженства, сколько любая из этих девушек, при всём уважении к твоей супруге. Сегодня празднуем на мои деньги. Выбирай любую". С этими словами он позвонил в серебряный колокольчик, и невидимые руки распахнули двери. комнату, окруженные облачком цветочного аромата, волнующие шелестя одеждами, вошли шесть девушек. Две держали украшенные лентами кайты, они сели чуть поодаль, остальные расположились по обеим сторонам от Киена и Арсидия. Служанки принесли еще посуды, вина и легких закусок. Девушки мелодично пересмеивались и кокетничали, грациозно прислуживая мужчинам и норовя коснуться надушенным рукавом. Киену нравились все, но Но он приметил для себя черноглазою в красном. Лицо её было красиво, необычной, дикой красотой, и в посадке маленькой головы на длинной шее, и в точёных крыльях носа, и в упругих губах чувствовалась та же порода, та же неукротимая страсть, какую он встречал у необъезженных лошадей. Он старался поймать взгляд, но девушка едва встретившись глазами опускала ресницы. Она вела себя менее свободно, чем другие, стремясь не выделяться. Когда стали петь, она едва открывала рот, подтягивая в припеве. Когда начали танцевать, осталась сидеть. "А чего ты не танцуешь, противно юkien?" "Ещё вина, господин?" "Прячешь под платьем хромую ногу?" Она промолчала. "Сегодня ты не пела, не танцевала. Может, ты больна?" "Я здорова, господин", чуть слышно ответила девушка, по-прежнему избегая встречаться с ним взглядом. «Она недавно здесь и очень стесняется вас, господин!» со смехом отозвалась одна из танцовщиц. «Но мы не такие застенчивые!» «Откуда ты?» «Из Ро!» Эти слова вызвали интерес у обоих. «Из Киюмов или из Нукчи?» уточнил Арсидий. И Кену показалось, что у девушки проступил румянец, но щеки у нее и у других были накрашены, а в комнате было не слишком светло. «Из Киюмов!» «А-а-а!» Удовлетворённо произнёс Арсидий и обращаясь к Йену пояснил: "Это варвары, что кочуют близро. Мы торгуем с ними. У них хорошие кони, и женщины красивые, и не столь дикие, как эти бестии с запада, у которых кривые ноги от того, что они не слезают с седла даже чтобы покормить своих младенцев. А что ты умеешь? Скакать на лошади? Лейлин умеет даить овец, коз и кобылиц, и прясть". Засмеялись девушки. Ну, приасти моя жена умеет. В том нет ничего дурного. Он выбрал её, хотя она так и не стала ни петь, ни танцевать для него в тот вечер, когда они остались одни, и маленькая лампа бросала золотые искры на её тёмные волосы, и одежды её волной соскользнули на пол, Кен спросил о том, о чём не хотел говорить в присутствии Арсидии. Вро, ты не встречала ли человека по имени Юджи Сакет? Он врач. Нет. Я не многих знала в городе, господин. Ты вправду так застенчива? Но ведь говорят, у тебя был муж. Пчела собирает сладость цветка и не заботится, приятно ли это цветку. Разве цветок раскрывается не для того, чтобы привлечь своим яркими лепестками и сладким запахом пчёл? Зачем же тогда он цветёт? Цветок скоро умрёт. но если пчелы успеют к нему, завяжется плод. Цветок спешит, потому что знает, время весны коротко. Кен замолчал. Он вспомнил о своей жене. Трое детей умерло у нее, и последнего она выносить не смогла.